Харуки мураками. Девушка из Эпанемы. Вот хороша, стройна, загорела, идет мимо девушка из Эпанемы. В ритме самбы, плавно качаясь, идет. Но от чего я печален? О, я хочу ей признаться. Да, должен я ей открыться. Но не смотрит она на меня,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 из ящика со льдом достаю и открываю банку пива. Сколько я их уже выпил? Пять? Шесть? А чёрт с ним! Сколько не ни пей, всё выходит с потом. А она всё идёт себе. Бикини простенькой расцветки в обтяжку на загорелом стройном теле. «Привет!» — окликаю я её. «Добрый день!» — говорит она. «Пиво выпьешь?» — приглашаю я. «Давай!» — соглашается она.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 «Давай». Она вытягивает стройные ноги и показывает мне свои подошвы. Великолепные метафизические подошвы. Елегонько касаюсь их пальцами. И не горячие, и не холодные. Я трогаю их, и раздается еле слышный шум волн. И даже шум этот очень метафизический. Мы пьем с ней пиво, больше ни слова не говоря. Солнце давно не шелохнется, Время стоит на месте. Ощущение затянутого в зазеркалье.